жестs первая Мавераннахр Это одна из четырёх рек, которые текут из рая, рассказывает клавиха. А страна эта очень яркая, весёлая и прекрасная. Сверху безоблачное небо, поодаль горная гряда, над которой возвышается вершина в снеговой шапке, именуемая Ева величия Соломон. У подножии гор раскинулись роскошные луга, по ним струятся потоки воды, всё ещё не утратившие прохлады после зоны ледников в горах. На высокогорье пасутся овцы, за которыми смотрят пастухи, сидящие верхом на махнатых, низкорослых лошадях. Ниже, в узких горных долинах, близ деревень, в сочной траве разбрёлся скот. Река петляет среди массивов известняка. Более спокойно она течёт по притежённой долине, почерневшей от шелковиц и виноградников. От реки отведены орыки к рисовым и ячменным полям, а также посадкам дынь. Ирригационные канавы, в которые не спеша поступает вода из щирпаков к колёс вращающихся со скрипом. Река Аму в незапамятных времён служила границей между Ираном и Тураном, между югом и севером. К югу расположен Хорасан, земля солнца, где иранцы, говорящие на персидском языке, издревно возделывали почву. Это челманосцы, несчастные люди средневековой Азии с мягким нравом. За рекой к северу находился Туран. Из глубин которого приходили кочевые племена, скотоводы, кониводы, люди в шлемах, кроме реки не имело никакой границы. Территория к северу от реки называлась Мавераннахр, та, что за рекой. Там путники, идущие по дороге в Самарканд, пересекают реку, движутся по лащинам, через густые дубовые леса, попадая в ущелье между отвесными краями горного песчаника в 600 футов высотой где над ними потешается эхо в сумерки этого дефиле красного цвета железных ворот в месте где едва могут разменуться два верблюда наблюдают за путниками смуглолицые люди опирающиеся на копья это туркские стражники Крупные мужчины с тонкими усиками, загибающимися к их широким подбородкам, говорящие медленно, растягивающие слова, на них надеты кольчуги, их шлемы увенчаны конскими хвостами. Первый, за железными воротами караван-сарая, располагался на плодородной территории, которую пересекала маленькая речка и обступали горы. Место, называвшееся Шихрисабзом, зелёным городом, было обнесено рвом, заполненным водой, а из чащ чистотущих смоковниц и абрикосовых деревьев вырастали белые купола гробниц, островерхие минареты, служившие также сторожевыми башнями. Тамерлан здесь родился. Жилище его представляло собой дом построены из дерева и необожжённой глины. При доме были дворик, сад, обнесённый стеной. Дом имел плоскую крышу с перилами. На ней мог незаметно поместиться ребёнок и слушать в сумерках протяжный зов муэдзина на молитву, пока овцы и крупный рогатый скот сгонялись с пастбищ в стойла. Сюда приходили также бородатые люди в яркой шёлковой одежде. Они расстилали свои коврики для сна, толковали о разных событиях и караванах, а также всегда говорили о войне, которая не обходила стороной эту долину. По мужщины один путь часто слышал Тамерлан. Он не утруждал себя мыслями о войне, так же, как и о значении, произносимых мрачным тоном стихов Корана. Слова старших считались законом, но мальчуганам нравилось разглядывать оружие взрослых. Рассуждать об остроте лезвия, вложенного в ножны клинка, или почему сломалась древка копья. Мальчуганы росли среди лошадей и соревновались в верховой езде на лугах, поросших клевером, За дорогой на Самарканд они охотились при помощи луков и стрел на перепелов и лисиц, а свою добычу укрывали в горной пещере под выступом скалы. Там они проводили томительные часы в играх в войну, пока собаки спали, а лошади паслись на лугу. Тамерлан главенствовал в этих играх с тремя-четырьмя приятелями. В играх Он был целеустремлён и серьёзен, никогда не смеялся. Хотя его кони не относились к разряду породистых, как у некоторых приятелей, но в искусстве верховой езды ему не было равных. Когда же ребята подросли настолько, что им уже доверили охотничьи мечи, Пемирлан превзошёл всех в пользовании этим оружием. Дерятельно его серьёзность проистекала из условий жизни. Мать Тамирлана умерла, когда он был очень юн. Отец, глава монгольско-тюркского племени Барласов, проводил большую часть времени в беседах со старцами в зелёных челмах, посещавшими исламские гробницы и приобретавшими тем самым святость. Сын же занимался своими соколами, собаками и общался с приятелями. В доме жили всего лишь двое слуг. Конюшня была заполнена лошадьми лишь наполовину. Отец, не принадлежавший к числу правивших ханов племени, жил весьма скромно. Он был воином, отличившимся в битвах. Мальчик проводил время либо в седле, либо на крыше дома, Наблюдая за дорогой в Самарканд, по ней нередко ездили кавалькады богатых персов с вооружёнными охранниками, старожившими хозяев их женщин с лицами, покрытыми паранджой. Тюркские женщины не носили паранжи. Ходащавые арабские торговцы сопровождали вереницы лошадей с грузами парчи из Китая, шёлковой пряжи или ковров, сотканных на ткацких станках к северу отсюда. По пыльной дороге порой двигались караваны с рабами, нищие с посохами и чашками для милостыни, святые старцы, высматривавшие учеников. Временами показывался еврей со своими мулами или индус, жаловавшийся на афганских грабителей. В сумерки Они разбивали палатки рядом с животными и разжигали костры для приготовления пищи, от которых исходил горький запах горелого навоза и полыни. Недалеко, присев на корточках, Тамирлан слышал их разговоры о ценах на рынках и городской жизни Самарканда. Когда отец ругал сына за прогулки к стоянкам караванщиков, тот отвечал: "О мужчины, один путь".